Глава 3. Урги. Примерно полчаса я вовсю наслаждался жизнью. Сегодня я не раз с ужасом думал, что теперь до конца дней своих обречён видеть перед собой бордовое лицо своего приятеля Таункрафта и его блёклой глазище, выпученные, как у глубоководной рыбы, вытащенные на берег. Жизнь без Таункрафта казалась мне почти прекрасной, по крайней мере, поначалу. Потом я всё испортил, зачем-то в очередной раз попробовал совершить хоть какое-нибудь заваливающее чудо. Какие только глупости не приходят в похмельную голову. Разумеется, у меня опять ничего не получилось. Вообще-то я с самого начала предполагал, что фокус не выйдет, но убедившись в этом на практике, утратил жалкие остатки самообладания. В результате, вместо того, чтобы действовать, принялся обдумывать своё прискорбное положение. Лучше бы и не начинал. Ничего путного я не придумал, зато с ужасом осознал, что потерял абсолютно всё, кроме, разве что, жизни. Впрочем, даже в этом я не был уверен до конца. Такое место, как замок Альтаон, вполне могло оказаться обыкновенной посмертной галлюцинацией. А что? Я бы не удивился. Один двухголовый гальт Беттенбальт, чего стоил. Ещё несколько часов я потратил на своеобразный психологический тренинг, в ходе которого убедился, что настоящая тоска доставляет ощутимую физическую боль. Не самое приятное открытие. Боль концентрировалась в области желудка и ритмично пульсировала в такт моим отчаянным мыслям. В конце концов, я привык и к этой боли, и к своему отчаянию. Я вообще очень быстро ко всему привыкаю. Ленивые мысли о том, что мне следует покинуть склеп, уйти куда глаза глядят и попробовать как-то жить дальше, больше не вызывали у меня никакого энтузиазма. Мне не хотелось жить дальше, вот в чём беда. Впрочем, умирать тоже не слишком хотелось. Мысли о смерти доставляли мне мучительные неудобства, такое же противное, как давишнее похмелье. А безмолвное, неподвижное пребывание в темноте было почти похоже на смерть. Именно то, что требовалось. Я подтянул колени к подбородку, обнял себя и затих. Сначала ушли путанные мысли, потом куда-то подевались мои растрёпанные чувства, но что-то от меня всё-таки осталось. Оно равнодушно пялилось в темноту и отсчитывало песчинки секунд, неспешно осыпающиеся на земляной пол склепа. Сие сомнительное удовольствие было прервано появлением нового действующего лица. которая с ходу наградила меня комплиментом. "Макс, хороший мальчик", отчётливо сказала взъерошенная птица. "Без тебя, знаю", огрызнулся я, только потом подумал, что надо бы удивиться. Я внимательно посмотрел на это чудо природы. Больше всего на свете птица была похожа на большую ворону, недавно предпринявшую жалкую попытку замаскироваться под попугая. "Ну и откуда ты взялась?", поинтересовался я. Великий Рандан Таункрафт, давичи рубаху на себе рвал. Мамой клялся, что меня никто не потревожит в его семейном склепе, даже неприкаянные тени его безвременно почивших родственничков. Благо, у него отродясь не было этих самых родственничков, и это была лучшая новость за последние несколько дней. Видишь ли, птица, время от времени мы демоны испытываем необходимость побыть в одиночестве. Ты не демон, ты хороший мальчик, возразила птица. Ну хоть кто-то здесь это понимает, фыркнул я. Кто-то гений. Я не гений, я птица, сообщил мой новый пернатый друг. Люди называют нас Б, всех без разбора. Птица Б разумная, говорящая, всеядная птица. Позже я узнал, что люди неохотно приручают этих птиц, поскольку они обладают независимым нравом. К тому же, обычная птица Б производит невероятно много шума. Мало того, что пронзительно кричит, постоянно говорит людям гадости, но и крылья её издают громкий треск во время полёта, а коготки на лапах громко цокают во время ходьбы. Ест она тоже с шумом, чавкает, вскрикивает, стучит клювом. Так что люди предпринимают немалые усилия, чтобы отогнать птиц Б подальше от своих жилищ. Насколько я понял, мой пернатый приятель был одной из нескольких птиц Б, приручённых ургами. Поэтому отличался от своих товарищей примерно в той же степени, как выпускник частного колледжа от птушников. Но когда здесь жили урги, они знали каждого из нас по имени. У них хватало ума ладить с нами. Урги? с любопытством переспросил я. А кто они эти урги? Та он крахт мне что-то о них говорил, но в последнее время я совершенно не был способен воспринимать информацию. Да и лектор из него неважный. хотя колдун он грозный, если принять во внимание, что он со мной сделал. То и та он крахт, дурак, и ничего не смыслит в настоящей магии. А с тобой ему просто крупно повезло. Мне-то с ним как повезло, фыркнул я. И никакой он не мой. Я же не виноват, что этому идиоту срочно приспичило пообщаться с нечистой силой. Я понял, что в моём распоряжении наконец-то появился собеседник, которому можно как следует пожаловаться на судьбу. Ребята, с которыми мне довелось общаться в последнее время, совершенно не подходили для этой цели. А птица показалась мне разумной и доброжелательной. Поэтому я жалобно сказал: "Представляешь, я сидел дома и ждал свою девушку. Мы с ней собирались немного погулять по городу. Всё было так здорово задумано, и вдруг грохот, дым, темнота. Мне становится жарко, я ору диким голосом и позорно теряю сознание, а потом обнаруживаю себя в камине у Таункрафта. Будь он не ладен этот мистик-любитель, и достопочтенный Таункрафт почему-то принимает меня за демона. Чушь какая-то. И я внезапно понял, что почти готов расплакаться. Прервал свою пламенную речь, чтобы не опозориться окончательно, а то что обо мне подумают разумные представители местной фауны. "Да, похоже, та он крахт навлёк на тебя большую беду", согласилась птица, и оптимистически добавила: "Не переживай, он всё равно скоро умрёт". "Можно подумать, мне от этого легче", буркнул я. "Но откуда ты знаешь, что он скоро умрёт?" "Так должно быть". Не определённо объяснила птица. Да он и сам это знает. Он потому тебя и вызвал, думает, ты подаришь ему бессмертие. Та, «Да, я в курсе, фыркнул я. Подарю, как же? А потом догоню и ещё раз подарю. Тоже мне нашёл, к кому обратиться. Я бы и сам не отказался от такого подарочка, беда в том, что бессмертие вообще никому не светит, в том числе и мне самому. Так уж всё устроено. Вот если бы меня взяли на должность старшего менеджера проекта, когда создавали Вселенную, всё было бы устроено иначе. Но поскольку этого не случилось, теперь уже поздно что-либо менять. Ты смешной мальчик, снисходительно заметила птица. Ты говоришь непонятные слова, от которых мне становится весело. Да уж, что умеем-то умеем. Всю жизнь только этим и занимаюсь, невольно улыбнулся я. Жаль только, что бедняга таон крахт. Не понял, о чём меня на самом деле следует просить. А, кстати, откуда ты здесь взялась, птица? Ты что, живёшь в этом склепе или специально пришла меня проведать? И откуда ты знаешь, что меня зовут Макс? Я об этом пока никому не говорил. Решил, что имя такая штука, которую лучше держать при себе, если есть возможность. Я просто знаю, ответила птица. И, конечно, я здесь не живу, где это видно, жить в склепе. А ты сам-то зачем сюда забрался? Искал путь к ургам? Да какой там путь? Какие к чёрту урги? Просто мне показалось, что это единственный способ остаться в одиночестве. Таункрах тот меня ни на шаг не отходит. А когда я говорю, что хочу спать, ко мне присылают какого-то идиота, который скрипучим голосом поёт мне колыбельную. Почему-то считает, что это ужасно круто. И ещё по ночам меня навещают какие-то таинственные убийцы, чтобы скучно не было, а по утрам меня будет истошный вопль во дворе. И между прочим, на месте господина Великого Рандана я бы сначала изобрёл канализацию и водопровод, а уже потом принялся вызывать демонов. Как он сам-то выдерживает? В общем, когда я понял, что больше не могу переносить общество Таункрахта и этих неподмытых жизнерадостных болванов его слуг, я придумал какое-то бредовое мистическое дело, ради которого мне непременно следует уединиться. А он Крахт проникся и предложил мне посидеть в склепе. А где же ещё следует вершить всякие тёмные дела? Честно говоря, я планировал собраться с мыслями, выспаться как следует, а там, чем чёрт не шутит, может быть и удрать отсюда. Я удручённо покачал головой, поскольку подумал, что у меня наконец-то появился по-настоящему разумный собеседник, впервые с тех пор, как я с ужасом обнаружил себя в камине этого горя-чародея Таункрахта, да и тот птица. «Тебе не следует сердиться на этих людей. Что тебе до них?» сказала мудрая птица: "Тебе вообще не следует о них думать. Тебя хотят видеть урги, поэтому я здесь". "Урги?" удивился я. "Ну, ну. Они скоро придут сюда за тобой. А меня послали сказать, чтобы ты не сопротивлялся. Урги обычно производят неблагоприятное впечатление при первом знакомстве, но они не хотят с тобой сражаться, только посмотреть на тебя и немного побеседовать. Может быть, вы найдёте общий язык". урги уже давно совсем не похожи на людей, но с ними тебе будет легче договориться, чем с Таункрахтом. Обычно они всё понимают. Редкий талант, усмехнулся я. Ладно, я не буду сопротивляться. Всё равно здесь у меня ничего не получается. Я уже пробовал колдовать. Бесполезно. У меня не больше шансов сотворить хоть какое-нибудь завалящее чудо, чем у самого никудышного слушателя каких-нибудь платных курсов экстрасенсов. Что ты имеешь в виду? Заинтересовалась птица. Я не понимаю некоторые слова. Хочешь сказать, что ты раньше умел совершать чудеса, а теперь больше не умеешь? Я удручённо кивнул. Ничего, не огорчайся, так бывает, утешило меня это великодушное создание. Может быть, это не навсегда. Удивительно, но разговор с птицей меня здорово успокоил, и я с изумлением понял, что вполне могу снова заснуть. Единственное, что требуется жертве жестокого похмелья, проверено опытом. Я так обрадовался этому открытию, что тут же свернулся калачиком на земляном полу склепа, не утруждая себя напрасными сожалениями по поводу отсутствия одеяла и подушки. Я действительно тут же уснул. Вот это я понимаю чудо. И мне снились изумительные сны о доме, опасно похожие на реальность. Нежность в тёплом омуте сновидений я смутно припомнил, что у меня были большие проблемы, а потом с удовольствием решил, что всё уже утряслось. Но этому неземному блаженству пришёл конец. Я проснулся, дрожа от холода, и тут же вскочил, дико озираясь по сторонам. Первые несколько секунд я вообще не понимал, что происходит, поскольку никак не мог выкорабкаться из сладкого тумана сновидений. А потом вспомнил, как на самом деле обстоят дела и тихонько охнул от обрушившегося на меня отчаяния. Думаю, именно так чувствует себя человек, очнувшийся после наркоза, когда понимает, что пару часов назад ему благополучно ампутировали обе ноги. В каком-то смысле мне всё-таки было легче, по крайней мере, моё тело пока оставалось в целости и сохранности. У меня ампутировали только прошлое. мою единственную и неповторимую жизнь, которая как раз начала казаться мне по-настоящему прекрасной и удивительной. Удивительной, впрочем, она вполне могла считаться и сейчас, но вот эпитет прекрасная теперь был совершенно неуместен. Очень эмоционален, верно? Склонен преувеличивать свои переживания и давать волю чувствам, как избалованная женщина из касты Хигги. Я чуть не грохнулся в оморок, услышав бесцветный глуховатый голос, раздававшийся откуда-то из темноты. Потом до меня дошло, что голос не просто звучит, но еще и дает мне не слишком лестную характеристику. Он тем временем невозмутимо продолжил. «Впрочем, в некоторых случаях это даже полезно». «Что полезно? Кому полезно?» — возмущенно взвыл я. «Кого это еще сюда принесло?» «Разве его не предупредили о нас?» Озабоченно спросил голос: "Почему же предупредили? Я послал сюда бурухи, а на него можно положиться", ответил другой голос. Они были так похожи, словно таинственный незнакомец говорил сам с собой. "Ну тогда ладно. Мы урги". Последняя фраза явно предназначалась мне. Выразить не могу, как меня это радует, горько усмехнулся я. "А вы что, невидимки?" Обычно нет, просто мы не хотим тебя пугать. Щидите моё душевное здоровье, вздохнул я. Можете не стараться, от него всё равно уже ничего не осталось. А где птичка? Тут была такая замечательная птица. А, ты имеешь в виду Бурухи. Он улетел. Если ты уже проснулся, нам не зачем оставаться в этом склепе, заметил Урк. Мы пришли, чтобы пригласить тебя к себе. К себе это куда? Вниз, окончательно объяснил Урк. Немного помолчал и добавил: Мы уже давно живём под землёй. Можешь поверить, у нас тебе будет гораздо комфортнее, чем здесь. Нам, тем более, нам тяжело подолгу пребывать так близко к поверхности. Спустимся поглубже, там и поговорим. Ты согласен отправиться с нами? А что, разве моё мнение принимается в расчёт? Я был приятно удивлён. И если я не захочу идти с вами, вы не станете меня принуждать? Зачем? В голосе Урга звучало недоумение. Ни один человек не нужен нам настолько, чтобы тащить его к себе силой. Если ты не захочешь идти с нами, не надо. Оставайся здесь или возвращайся в Алтаун, или ступай на все четыре стороны. Ты волен делать то, что хочешь. «Да уж, нечего сказать, выбор у меня шикарный», — усмехнулся я. «Полная неизвестность или мой сердечный друг Таункрахт? Понятно, что я выберу неизвестность, да еще и спасибо вам скажу». «Это ни к чему. Мы не нуждаемся в словах, выражающих благодарность. Мы сами можем произнести сколько угодно таких слов», — флегматично возразил мой все еще невидимый собеседник. Если ты принимаешь приглашение, следуй за нами. Как я могу следовать за вами, если я вас не вижу? Тебе не обязательно нас видеть, вполне достаточно, если ты будешь видеть путь. Я хотел было сказать, что никакого пути я тоже не вижу, но вдруг заметил у себя под ногами тоненький прямой лучик света. Эта яркая путеводная ниточка ненавязчиво приглашала меня следовать за ней в темноту. Я пожал плечами и решительно зашагал в эту самую темноту. Там, кто потерял всё, легко быть мужественным, почти так же легко, как мёртвому. Прогулка оказалась долгой. Мои спутники молчаливыми, зато пейзаж призывал дать волю воображению. Я по-прежнему не видел ничего, кроме трещинки золотистого света, аккуратно разрезавшей темноту на две одинаковые половинки. Сначала я зачем-то считал шаги, потом сбился и принялся обдумывать своё положение. Дело кончилось тем, что я позволил себе малюсенькую надежду, недопустимая роскошь. А вдруг сейчас эти крутые подземные жители скажут, что моё присутствие поганит их прекрасный и совершенный мир и прикажут мне убраться. Да ещё и пинка под зад дадут, чтобы максимально ускорить этот замечательный процесс. Мистического такого пинка, от которого я очухаюсь у себя дома. От таких мыслей мои губы, уже уставшие, кривится в скорбной гримасе, невольно расплылись в мечтательную улыбку. Я то и дело напоминал себе, что обольщаться не стоит, но это не очень-то помогало. Мы почти пришли. Глухой голос одного из моих спутников положил конец сладким грёзам о скором возвращении домой. Я должен предупредить тебя, что многие люди считают наш облик устрашающим. Постарайся не пугаться. Это ни к чему и может помешать беседе. Ладно, постарайся не пугаться, согласился я. Меня вообще довольно трудно теперь испугать. Я, знаете ли, несколько дней провёл в обществе великого Рандана Таункрахта. Тоже не сахар. Не говори ерунду, Таункрахт не слишком красив, горы по-человечески меркам, но в его облике нет ничего, что может породить страх, возразил Урк. Зато в облике его бубера имеется кое-что вполне способное породить страх, ехидно сказал я. Вы его не видели? Весьма рекомендую. Величественное чёрт побери зрелище. Что устрашающего и уж тем более величественного можно углядеть в облике бубера? Не понимаю, удивлённо отозвался он. Моё остроумие не имело тут успеха. Зато я атаку влёкся воспоминаниями о бубере, что не заметил в какой момент исчез мой путеводный лучик. Обнаружив, что оказался в полной темноте, я остановился. Темнота озарилась холодным бледным светом. Мгновение спустя я понял, что свет исходит от огромных, метра по 3 не меньше, но вполне антропоморфных тел. Их было много, как минимум несколько десятков. Сияющие великаны смотрели на меня, а я вовсю пялился на них. Зрелище того стоило. Меня совершенно потрясли их лица, широкие, скуластые, с курносыми носами и огромными круглыми глазами. Урги, как мне показалось, были похожи друг на друга, как родные братья. Женщин среди них не было. Впрочем, возможно, среди них не было и мужчин, но все они явно принадлежали к одному полу. Вопрос к какому, просторные болохоны скрывали от моих любопытных глаз все анатомические подробности. «Смотрите-ка, а гость нас не боится», — одобрительно заметил кто-то из ургов. «Я же говорил, что после нескольких дней в обществе Таункрахта и его дворни меня уже ничем не испугаешь», — усмехнулся я. «А вы не верили». «Ты любишь шутить», — отметил один из них. «Это редкий дар». «Разве?» — удивился я. «Мне-то всегда казалось, что этим редким даром обладает каждый второй. Другое дело, что не у всех хорошо получается». «Возможно, там, откуда ты пришел, все обстоит именно так, но не в мире Хомана. Любовь к шуткам здесь большая редкость». <связь> «Да, плохая новость», — хмыкнул я. «То-то я чувствую себя так неуютно в вашем мире. Как вы сказали, он называется «Хомана» — красивое слово». «Как все слова истинной речи», — согласился Урк. «Если хочешь, можешь сесть». Позади тебя находится кресло. Насколько я понимаю, в отличие от нас ты не привык вести долгую беседу стоя. Я обернулся и увидел пушистое облачко. Осторожно его потрогал. К моему удивлению, облачко оказалось вполне материальным, очень мягкая пружинящая поверхность, не похожая ни на один из известных мне материалов. Я всё взвесил и оптимистически решил, что сидеть на нём, пожалуй, всё-таки можно. аккуратно поместил туда свою задницу и вежливо сказал «Спасибо». «А о чем, собственно говоря, мы будем беседовать?» «Нам известно, зачем Таункрахт призвал тебя сюда», — начал один из ургов. «Представьте себе, мне тоже это известно», — фыркнул я. «Он хочет, чтобы я даровал ему могущество, бессмертие и еще дюжину сувениров в таком роде. Всего-то». В обмен он готов предоставить мне свою душу и души всех своих слуг в придачу. Выгодная сделка. Нечего сказать. Ты собираешься выполнить его просьбу? Ко мне ему величайшему изумлению Ург спросил меня об этом совершенно серьёзно. Сияющие лица его товарищей стали напряжёнными и внимательными. Куда только подевалась их отрешённость? Ребята, не сходите с ума. попросил я. Собираюсь, не собираюсь. Как интересно я сделаю это в окаритину могущественным и бессмертным, если даже себе любимому не могу организовать такой скромный подарочек на Рождество. Пока я не попал сюда, я ещё мог исполнить пару-тройку простеньких чудес, ничего из ряда вон выходящего, но для начинающего вроде меня неплохо. А здесь у меня вообще ничего не получается. Я уже проверял Впрочем, даже если бы я привел сюда своих могущественных учителей, никто из них не смог бы удовлетворить потребности господина Великого Рондана. Что касается бессмертия, это вообще бред. Даже звезды рано или поздно гаснут. А уж они куда более совершенные конструкции, чем люди. А свою долю могущества каждый получает от рождения. Можно научиться его использовать, можно не научиться». Второй вариант, к сожалению, более распространён. Но отдал жить могущество у чужого дяди в обмен на какую-то дурацкую душу, хх, так просто не бывает. Ты странное существо, заметил один из ургов. Ты говоришь как великий мудрец, но чувства, которые ты испытываешь, не свидетельствуют о мудрости, скорее наоборот. Мы видим тебя насквозь. Ты волнуешься, тоскуешь, И на что ты надеешься? А мудрый человек никогда не станет растрачивать себя на подобные чувства. Просто мы с вами очень разные твари, ребята, примирительно сказал я. Какой из меня к чёрту мудрец? Там, где я родился, о маленьких детях иногда говорят: "Он уже всё понимает, только на горшок не просится". У меня тот же случай. Я уже знаю кучу замечательных вещей и могу довольно боยко о них рассуждать, но вот применять эти полезные знания на практике Пока не очень-то научился. Странные вещи ты говоришь. Неужели ты до сих пор не просишься на горшок? Это очень плохо. Увы, урги приняли мою метафору за чистую монету и теперь искренне мне сочувствовали. Пускаться в объяснения мне было лень, и я решил оставить всё как есть. Пусть себе пребывают в уверенности, что я способен напрудить в штаны. По большому счёту это ничего не меняет. Ладно, не будем отвлекаться. Мои собеседники великодушно решили закрыть щекотливую тему. Итак, ты не собираешься помогать Таункрафту. Мы тебя правильно поняли. Правильно, вздохнул я. Во-первых, я ничем не могу ему помочь. Во-вторых, не хочу. Он мне не нравится, знаете ли. В его обществе мне захотелось на пица. Впервые за чёрт знает сколько лет. Впрочем, вы не обязаны верить мне на слово. На мой вкус, самый простой способ уберечь ваш прекрасный и удивительный мир от моих безобразий это отправить меня туда, откуда я пришёл. Я бы и сам уже давно сделал ноги, но у меня почему-то ничего не получается. Так ты не хочешь здесь оставаться? удивился один из ургов. Его товарищи изумлённо переглянулись и зашептались. Не хочу это ещё слабо сказано. Мне здесь плохо, ребята. Разве вы не заметили? Мне всю жизнь твердили, что я совершенно не умею скрывать свои чувства, да я и сам думаю, что так оно и есть. Ты не хочешь остаться и не можешь уйти. Кто бы мог подумать, что такое возможно, но нам показалось, что тебе уже доводилось открывать двери между мирами. Макс действительно умел путешествовать между мирами, когда жил в Ехо. Смотри сборники повестей Чужак, Волонтёр вечности и все последующие. Да, делалось, только я никогда прежде не делал это самостоятельно. Мне помогали мои учителя, мудрые, всемогущие умники. До сих пор всегда оказывались рядом, когда это требовалось. А вот сейчас, за моей спиной, никого нет. И это в корне меняет дело. Я же вам сказал, с тех пор, как я обнаружил себя в камине Таункрахта, у меня ничего не получается. Какие уж там двери между мирами? Я вообще ни на что не гожусь. Сигарету из Чили между мирами добыть не могу. Может быть, потому что я попал сюда не по собственной воле, а в результате чужих экспериментов. Так бывает. Всё бывает. Неопределённо согласились Урги. Ты говоришь неправду или не всю правду? Внезапно вмешался один из них. Ни на что не годишься. Как же? Хинфа не смог тебя убить. Мы знаем, что Сох послали к тебе одного из лучших Хинфа. И дело кончилось тем, что он умер, а ты так и не проснулся. "Я так и как распроснулся", вздохнул я. "Да у него ничего не вышло, но я ничего не делал, чтобы ему помешать. Может быть, он просто был не в форме?" "Не говори ерунду. Вся хинфа великий маг", серьёзно возразил Ург. "Просто твоя сила столь велика, что он не смог с тобой справиться". А почему в таком случае у меня ни черта не получается? Тебе ведь не, невозмутимо ответил он. Это твоя жизнь, откуда нам знать? Ладно, не знаете и не надо. Но, честно говоря, я здорово рассчитывал, что вы захотите мне помочь, признался я. Вы можете отправить меня домой. Я ещё не успел сформулировать свой вопрос, а ответ уже был мне известен. Этого они не могут. Они вообще были не слишком могущественными эти удивительные существа. Странные, необычные, иные, да, но совсем не могущественные. Сам не знаю, как мне удалось так быстро с ними разобраться. Вообще-то со мной такое бывает. Я человек чужого настроения. Я вполне могу впасть в депрессию, если окажусь в помещении, где страдает пара-тройка глубоко несчастных людей. А могу испытать головокружительный приход случайно усевшись в автобусе рядом с наркоманом. Хуже всего, пожалуй, чужое похмелье. Мне не единожды приходилось расплачиваться за дурацкую привычку своих ближних мешать джин с пивом, а потом спать в той же комнате, что и я. Но вот так, как сейчас, оказаться наедине с совершенно чужими мне существами и почти сразу без тени сомнения понять, чего они стоят, такого со мной еще никогда не было. Тем не менее, боль и разочарование не свалило меня с ног. Вместо отчаяния я ощутил только холод и пустоту. Да и они были где-то далеко, словно пришли не из моего собственного сердца, а приснились моему далёкому двойнику, который иногда видит меня во сне, а потому их можно было не замечать. Наверное, в моём организме наконец-то благополучно перегорели какие-то полупроводники, ответственные за отчаяние. Ничего удивительного. В последнее время им пришлось работать с десятиёрённой нагрузкой. Мы не можем отправить тебя домой, после недолгого замешательства признался один из ургов. Мы действительно позвали тебя сюда, чтобы убедить покинуть мир Хумана или хотя бы Альган. Дело, конечно, не в том, что ты кому-то мешаешь. Во вселенной не так уж много существ, чьё присутствие может нарушить равновесие мира, и ты не одно из них. но твоё участие в судьбе Таункрахта может помешать правильному развитию событий. В смысле, в вашим планам, уточнил я. Не без ехидства надо сказать, уточнил. Но урги хранили невозмутимость. Нет, не нашим планам, а правильному развитию событий. Мы опасались, что ты захочешь помочь Таункрахту, а он один из тех, кто должен умереть. Почему? С любопытством спросил я. Он мне тоже не понравился, но если все, кто мне не нравится, начнут умирать, вселенная станет довольно пустынным местом. Нравится, не нравится. Ты удивительное существо, пришелец. Несколько минут назад ты говорил как мудрец, а теперь бормочешь подобно несмышленным Хурмангара. Рандан, Конм, Таункрахт — один из альганцев, а всем альганцам скоро придется умереть, поскольку они прокляты. Они пришли сюда из иного мира, и поначалу нам показалось, что они хорошие гости. Мы приняли их и даже даровали им имена взамен утраченных. Мы позволили сох открыть им некоторые старинные секреты, чтобы продлить их век. Тела пришельцев были слабыми и недолговечными, но в их сердцах горел настоящий огонь, который нам захотелось сохранить. Поначалу всё шло хорошо. Альганцы были любопытны и изобретательны. Они принесли на эту землю свежий ветер перемен, но потом, спустя годы, их настигло проклятие. Никто не знает, откуда оно пришло, но мы предполагаем, что с их настоящей родины. Не знаю уж, какого грозного колдуна они ухитрились прогневать. С тех пор альганцы начали утрачивать свою удачу. Огонь в их сердцах угасал, а разум становился ленивым и равнодушным. Твиц сам видел таон крахта. Сейчас он пьёт, орёт на своих слуг, а перед сном мечтает о том, как он станет вандом, как будто власть над сотней таких же несчастных, как он сам, вернёт ему утраченную жизнерадостность. Всё бы ничего, но проклятие альганцев отягощает землю, по которой они ступают. А мы здесь для того, чтобы присматривать за этой землёй. Если все альганцы похожи на Таункрахта и его двухголового приятеля, я вполне могу понять того, кто их проклинал, невольно улыбнулся я. Ладно, это их проблемы. А мне-то как быть? Я уже понял, что вы не в силах мне помочь, но, может быть, вы знаете того, кто может, что может открыть для тебя дверь между мирами? заинтересовался самый говорливый из ургов. тот, который прочитал мне познавательную лекцию об альганцах. «Не думаю, что кто-то станет совершать такое великое чудо только для того, чтобы помочь одному чужеземцу вернуться домой. Но ты можешь попробовать. На твоем месте я бы непременно отправился во владение Вурундшундба. Они с начала времен сторожат дверь между мирами и открывают ее, когда захотят. И самое главное, они очень любят порядок, Если ты сумеешь убедить их, что способен нарушить правильный ход вещей в мире Хомана, в Урундшундба непременно захотят от тебя избавиться. Правда, они могут решить, что убить тебя проще, чем выпроводить, так что сначала тебе придется доказать им обратное». «Ничего себе!» — присвистнул я. «А может быть, мне обратиться к кому-нибудь другому?» Урги немного посовещались, потом один из них с сомнением покачал головой. Есть ещё Нусама Шапетук. Но ну, он не станет тебя слушать. Нусама Шапетук главное божество мира Хомана, но не демиург, а хранитель этого мира. Собственно говоря, слово Нусама дословно означает владыка по праву рождения. Роль Нусама чем-то сродни должности смотрителя или обязанностям отца большого семейства. Нусама следит за тем, чтобы всё шло как должно. Шепитук, ну сама Бахия Амахайоа, этим словосочетанием на истинной речи Масанха называется планета Хомана и её спутники Авоа, Уава и Вонрао, в частности, является летописцем. Создаваемое им истинное летопись мира Хомана подробно описывает каждое из событий, произошедших на Хомана с начала существования мира. Как в своё время написали о нём летописцы народа Шепитук Смадайка Этот, возможно, не самый могущественный, но наиболее просвещённый и умиротворённый из народов Мараха, получил своё название от самого Шепетука, который взял их под своё особое покровительство. Поэтому на что и ссылаться, если не на их письмена? Никому не известно, кто такой Шепетук, посвящённым известно зачем он. Время не властно над ним, и порой он мало чем отличается от людей, а порой не схож с человеком вовсе. Шепетук говорит, что рождён для того, чтобы видеть, понимать и помнить дела людей, богов и тех сил, у которых нет имени в языках человеческих, ведомы Шепетуку. Но кому ведомы его дела? Да ты до него и не доберёшься, разве ж ты поймаешь нужный ветер? Нужный ветер? Опешил я. Что это за штука такая? Ты можешь задать нам ещё 1000 подобных вопросов. и даже получить тысячу вразумительных ответов, мягко сказал Урк. Но ответ, полученный на словах, не является настоящим ответом, от него нет никакой пользы. Ты не узнаешь, что такое нужный ветер, пока не поймаешь его, или пока он сам не поймает тебя. Так тоже бывает. Я ничего не понимаю, устало вздохнул я. Что ж, по крайней мере, сейчас ты знаешь, что не понимаешь ничего, заметил Урк. А если я дам тебе какие-то разъяснения, ты всё равно ничего не поймёшь, но чего доброго решишь, будто всё понял. Ничего не может быть опаснее неосознанного невежества. Да, наверное, вяло согласился я. Впрочем, мне уже пофигу, если честно, что-то я устал. Можно я немного посплю? А потом ещё поговорим. О чём? удивился один из ургов. Мы уже всё обсудили, гость. Если ты хочешь отдохнуть, мы проводим тебя на поверхность. Тебе нельзя у нас оставаться, и уж тем более спать. А как насчёт законов гостеприимства? опешил я. Не знаю, о чём ты говоришь. Мы живём по своим законам, холодно ответил он. Ладно, вздохнул я. Чёрт с ним, с вашим гостеприимством. Но мы же ещё не всё обсудили. Я же не знаю, как найти этих Вырушуба. Так что ли? Вурундшундаба, поправил меня Ург. Если ты рассчитываешь получить что-то вроде карты, на которой стрелочками отмечен предстоящий тебе путь, то её у нас нет. И не только у нас. Имей в виду, на Мурбангоне вообще нет никаких карт. Это строжайше запрещено. Наша земля не любит, когда люди пытаются нарисовать её искажённый портрет. Когда отважные, но недальновидные мореходы Хабода с Мадайка попытались изобразить схему своих странствий по нашей земле, их постигло безумие, и они до конца своей жизни скитались по болотам Ягисто, тщетно пытаясь вспомнить свои длинные имена. Только спустя долгое время при совершенно невероятном стечении обстоятельств мне удалось получить информацию о мореходах Хобода. Она показалась мне настолько интересной, что я не удержался от искушения привести здесь некоторые цитаты. Хобода, Мараха живут сначала в времён на основании архипелага Мохан, принадлежащих материку Мадайк. Их численность 432 человека. Мараха-хабода прирождённые путешественники, моряки, торговцы, а при случае не брезгуют и пиратством. Следуя по этому пути, люди хабода постепенно сформировали характер, в той или иной степени свойственный всем представителям этого народа. Они умны, хитры, обаятельны и безжалостны. Слова честность, порядочность, искренность пустой звук для мараха-хабода. При этом им совершенно не свойственна алчность. Да, они путешествуют, торгуют и обманывают, но не ради конечного результата, а ради самого процесса, ради образа жизни, единственно возможного для этого народа. Гермес, описанный в мифах древней Греции, вполне мог бы быть одним из людей Хабода, заплутавшим во вселенной. Для цивилизации Мараха Хабода характерно чрезвычайно развитое кораблестроение, возведённое в ранг искусства. Хабода строят самые большие корабли в мире Хомана. Прочее население, которого отдают предпочтение маленьким, рассчитанным на несколько человек судёнышкам. Люди Хабода непревзойдённые знатоки географии, законов природы и человеческой психологии. Все они великолепные воины и мастера на все руки. Остальные области человеческой деятельности освоены ими по мере насущной необходимости. Поэтому в архитектурах Хабода не представляется обой ничего выдающегося, а литература, философия и прикладные искусства практически отсутствуют. Впрочем, это не лишает людей Хабода возможности наслаждаться чужими шедеврами, которым они отдают должное и стараются приобрести их любой ценой. Армии как таковой у мараха Хабода нет, неповзойдённые воины и моряки в море, они неуязвимы даже поодиночке. А на суше их владения оберегает тайная магия мудрейших членов совета Пумпахох. Кроме того, Мараха Хабода не слишком дорожат своим имуществом, добытым с таким трудом. Если даже владения их будут разорены и разграблены, чего пока не случалось, они пожмут плечами и с удовольствием начнут всё сначала. Мараха Хабода являются носителями более чем странных и довольно зловещих идей относительно своего существования после смерти. они верят, что после смерти попадут в некий мир, где единственной ценностью, своего рода щитом, прикрывающим слабые стороны собственной сущности, а также магическими амулетами, приоткрывающими вход в иные миры, являются души других людей. Поэтому при жизни мараха хабода предпринимают колоссальные усилия и непомерные затраты, чтобы запастись чужими душами в прок. Процедура эта может совершаться только с согласия владельца приобретаемой души. которого надо уговорить пойти на такую сделку с помощью хитрости, угроз или большой платы. Когда согласие получено, покупающий душу человек Хабода произносит некоторые магические процедуры, после чего он совершенно уверен в том, что стал обладателем чужой души. Продавший же душу человек обычно не замечает никаких перемен в своём состоянии. Мараха Хабода носит приобретённые имя души в маленьких сумочках на поясе. считается, что с течением времени такие сумочки становятся невидимыми и обретают большую магическую силу. До сих пор не известно, насколько вервоние Мараха Хабода близкий к истине. Ни подтверждений, ни опровержений этой теории не было получено. А как же пол в главном зале Таункрахтовых владений? Он хвастался, что там изображена карта Альгана Это, с позволения сказать, карта настолько не соответствует действительности, что мы позволили Таункрахту увековечить её на своём полу. Так что не советую тебе применять воспоминания об этом красивом узоре на практике. Ничего, если ты по-настоящему захочешь найти Вурундшундба, как-нибудь найдёшь. Сдешние дороги не равнодушны к искренним желаниям путников. Тебе повезло. Да уж, повезло. буркнул я. Ладно, если мне нельзя у вас переночевать, проводите меня к выходу, пожалуйста. Надеюсь, я не обязан возвращаться в склеп Таункрахта. Я бы хотел оказаться на поверхности, как можно дальше от его владений. Хоть это вы для меня сделаете, насколько я понял, это в ваших же интересах. Даже если бы ты умолял нас вернуть тебя в Альтаон, мы не стали бы это делать, подтвердил один из ургов. Пойдём, я провожу тебя наверх. Я покинул уютное облачко. Велиганы урги молча расступились, давая нам пройти. Я затылком чувствовал их тяжёлые равнодушные взгляды. Они смотрели мне вслед, как смотрят усталые крестьяне на незнакомца, бродящего на закате через их село. Без враждебности, но и без дружеского участия, даже без особого любопытства. Дескать, прошёл стороной, и слава богу. Мой проводник шёл впереди. Огромный, сияющий и великолепный, как галлюцинация религиозного фанатика. Теперь, когда я не видел его карикатурную физиономию, парень вполне мог сойти за бескрылого ангела. Впрочем, с чего я взял, что лица ангелов непременно должны соответствовать моим представлениям о красивом? «Я знаю, что ты устал, но нам предстоит долгий путь», — сказал Урк. «Здесь, под землей, нет быстрых троп. Поэтому постарайся собраться с силами». Тебе нельзя спать в наших подземельях. Это не мой каприз, а необходимость. Если ты уснёшь здесь, то утратишь память о себе и не приобретёшь ничего взамен. Не думаю, что тебе хочется стать чистой страницей. Не хочется, подтвердил я. Его слова так меня напугали, что сонливость как рукой сняло. Я вспомнил, как мучительно возвращалась ко мне память в тот вечер, когда идиотские заклинания Таункрафта привели меня в этот мир. Не надо так волноваться. Тебе ничего не грозит, если только ты не уснёшь в наших владениях, а я пригляжу, чтобы этого не случилось, успокоил меня Ург. Некоторое время мы шли молча. Наконец я решил, что совместное блуждание по подземелью даёт мне шанс получить хоть какие-то ответы на бесконечное число вопросов, которые у меня скопились. Всё лучше, чем считать шаги. Тем более, что я опять сбился со счёта. А можно узнать, кто вы? Со слов Таункрахта я понял, что вы урги, что-то вроде богов. Это правда? нерешительно спросил я. Головы альганцев забиты суевериями, снисходительно отозвался мой проводник. Впрочем, это простительно. Отсутствие истинного знания всегда порождает суеверия, а знание альганцам недоступно. Мы не боги. Мы мараха. Мараха, смотри комментарии к слову Хурмангара, где подробно рассказывается обо всех категориях населения Хоманы. А что это такое? Оживился я. В переводе с истинной речи Мараха означает хозяева, любезно объяснил Ург. Так оно и есть. Люди Мараха рождены, чтобы оберегать землю, на которой живут, разумно использовать её дары, и поддерживать равновесие мира. Впрочем, звери и растения Мараха созданы с той же целью. Звери и растения? Его ответ окончательно сбил меня с толку. Разумеется. А что тебя удивляет? Всё, честно сказал я. Так и должно быть, поскольку участь Мараха удивительна. Можно сказать, что мир Хумана держится на наших плечах. Ничего себе. Уважительно хмыкнул я. В этот момент я слегка засомневался в собственной оценке возможностей Ургов. Мало ли, что мне там показалось при первом знакомстве. Значит, в каком-то смысле Таункрахт не ошибся? Он ошибся. Боги это боги. Люди Мараха это люди Мараха. Мы ходим разными путями, и у нас разные судьбы. В отличие от Мараха, боги вольны делать всё, что им заблагорассудится. поэтому их присутствие нередко доставляет нам немало хлопот. Счастье, что хоть ты не оказался одним из них». «Куда уж мне?» — невольно рассмеялся я. «Я просто парень из другого мира. Возможно, не без причуд, но не более того». «Нам не раз доводилось встречать богов, которые выдавали себя за обыкновенных людей», — возразил Ург. «Некоторые из них делали это столь искусно, что им удавалось провести даже самого Шапитука». Воробайба, например, до сих пор умеет остаться неузнанным, если ему вдруг взбредёт в голову немного побыть простым человеком. И это при том, что все прекрасно осведомлены о его причудах. Я не стал спрашивать, кто такой этот воробайба и на кой чёрт ему оставаться неузнанным, если уж он бог. И куда подевалось моё любопытство? Голова наотрез отказывалась усваивать информацию, которую щедро изливал на меня мой проводник. Чем больше он мне рассказывал, тем меньше я понимал. Поэтому я решился сосредоточиться на главном. А кто такие этим, как их, шубы? Ну, те могущественные ребята, которые могут отправить меня домой. Если ты действительно вознамерился найти Мараха в Урунчундба, тебе следует хотя бы запомнить слово истинной речи, которое они используют, чтобы именовать себя, строго сказал Урк. А что, они тоже Мараха? Да, разумеется, и вы, и они. Ну да, и они, и мы, и ещё несколько десятков народов из тех, что населяют Хоуману. Мир следует поддерживать во многих местах сразу. А что ты говорил насчёт животных и растений Мараха? Какие они? Разумные? Все Мараха разумны. Но это не главное наше отличие от прочих. мой электр пожал огромными сияющими плечами, как мне показалось, с некоторой досадой. А какое главное: не спеши, посоветовал Ург. Слова ничего тебе не объяснят. После того, как ты встретишь на своём пути многих мараха, ты сам поймёшь, чем мы отличаемся от иных существ. Пожалуй, ты прав, неохотно согласился я. Что ж, поживём, увидим. Слушай, я уже понял, что карту, на которой отмечено, где нахожусь я и где живут эти, я замялся и старательно по слогам выговорил: "Мараха, Вурундшундба". Взять не откуда. Но, может быть, ты всё-таки можешь дать мне хоть какой-то совет, как их искать? Вот предположим, я окажусь на поверхности земли. И что дальше? В какую сторону мне идти? На север, на юг, куда? Я не знаю, что такое север или юг. но я догадываюсь, что ты имеешь в виду. Ты хочешь, чтобы я указал тебе направление. Ты очень примитивно рассуждаешь, пришелец. Такая наивность подобает человеку Хурмангара, который никогда в жизни не забредал дальше окраины ближайшего болота, а не страннику, заблудившемуся в чужом мире. Не имеет значения, в каком направлении ты пойдешь. Важно только твое желание добраться до цели, если ты скажешь себе «выскажешь». Что хочешь добраться до Мараха-Вурунчунтба и будешь твёрд в своём намерении, рано или поздно твои ноги сами встанут на верный путь. Если же тебя одолеют сомнения и колебания, что ж, тогда ты обречён до конца жизни скитаться по лесам Мурбангона. Впрочем, не думаю, что тебе это грозит. У тебя глупая голова неопытного человека, но твоё мудрое сердце принадлежит совсем иному существу, с которым ты сам, возможно, ещё не знаком. Доверься сердцу и ни о чём не беспокойся. Так будет лучше для всех. Хорошо, я попробую, растерянно согласился я. Видишь, там вдали пятнышко света, внезапно спросил Ург. Я вгляделся в темноту и кивнул. Впрочем, пятнышко это было громко сказано. Пледная светящаяся точка. крошечная, как самая далёкая из звёзд, не более того. Там выход, коротко объяснил Ург. Теперь ты не заблудишься. Я не могу идти дальше. Почему? Тебе нельзя выходить на поверхность? Нельзя. Знаешь, я ведь уже очень стар, неожиданно признался Ург. В своё время мы ушли под землю, чтобы убежать от старости и смерти. Можно сказать, нам это удалось. Мы до сих пор живы и всё ещё почти молоды, но только до тех пор, пока остаёмся под землёй. Это правило, которое нельзя нарушать. Бессмертие отличная штука, вздохнул я. Вот только во всех книжках, которые мне довелось прочитать, пишется, что за него приходится очень дорого платить. Теперь я вижу, что это правда. А жаль, «Не так уж дорого мы заплатили», — возразил Ург. «Впрочем, мне показалось, что он убеждает не меня, а себя». «Ладно, если ты не можешь идти дальше, я, наверное, должен попрощаться», — нерешительно сказал я. «Честно говоря, эта идея не вызывала у меня особого восторга. Мой новый приятель Ург не был самым компанейским парнем всех времен и народов, но к его обществу я уже вполне привык, а предстоящее одиночество меня здорово пугало». просто потому, что когда учишься играть в незнакомую игру, очень хочется, чтобы за твоей спиной стоял кто-нибудь в совершенстве владеющий её правилами. Особенно, если подозреваешь, что ставкой в этой игре вполне может оказаться твоя собственная жизнь. Впрочем, никакого могущественного мудреца за спиной мне не светило, и с этим надо было смириться. Подожди, вдруг попросил Ург: "Если ты всё-таки не тот, за кого себя выдаёшь, Я очень прошу тебя, постарайся не навредить этой земле. Возможно, первое знакомство с этим миром доставило тебе не слишком приятные впечатления, но ты ещё успеешь убедиться, что он великолепен. Ладно, пообещал я. Если вдруг окажется, что я не тот, за кого сам себя принимаю, постараюсь. Хорошо, серьёзно кивнул он. Немного помедлил, Потом он взвёл из-под своей облахоны что-то вроде тонкого одеяла. "Это мой подарок", объяснил он. "Укроет тебя от холода и от недобрых глаз. Не в моих правилах делать подарки, но что-то заставляет меня отступить от правил. Твоя удача, наверное, весьма велика. Теперь иди". Я молча взял одеяло и пошёл вперёд, туда, где мерцала маленькая точка бледного света. Через полчаса подземный коридор вывел меня в просторную пещеру, и я с изумлением обнаружил, что точка оказалась одной из двух маленьких разноцветных лун, которые появляются на ночном небе после того, как его по очереди покидают все три солнца. Сейчас, кроме этого ярко-жёлтого кружочка на тёмном ночном небе, не было ничего: ни звёзд, ни второй луны. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, подходит ли эта пещера для безопасного ночлега. По правде сказать, она для него совершенно не подходила. Вход был гостеприимно широким, а земляной пол жёстким и безнадёжно сырым. Я вышел наружу и снова огляделся. Почва под ногами подозрительно хлюпала и чавкала. Похоже, меня занесло в болото. Вокруг был лес, не слишком густой, но вполне мрачный. Высокие деревья с длинными гладкими стволами и редкими кронами были похожи на злых баскетболистов. Кажется, они внимательно присматривались ко мне, и я не был уверен, что моё обоняние на них действует. Я всё взвесил и вернулся в пещеру. Какая никакая всё-таки крыша над головой. Укутался в подарок Урга, одеяло оказалось даже более тонким, чем я думал, но всё-таки лучше, чем ничего, и закрыл глаза. Удивительное дело, я сразу же согрелся. А через несколько минут уснул так безмятежно, словно лежал в своей постели, а не в глубине неприветливого леса, в каком-то дурацком чужом мире, будь он не ладен. Сначала мне снилась всякая невнятная чушь, но перед самым пробуждением я услышал голос, не громкий, бархатистый и завораживающий: "Первый ветер дует из стороны к лесу". На распев говорил голос, и он напорист, словно выпущен из грудей пышного ула. Он дует 6 дней, другой ветер это авётганна, и как бы хугайда, и далеко его родина, незыблемая и неведомая. Он дует две луны, затихая лишь на время. Третий ветер приходит редко из тех мест, где его вызывают к жизни бушующие хеба среди дюн, скал и озёр. Хеба. Позже я узнал, что такой народ действительно существует. Молчаливые и воинственные, они живут среди пустынных скал в долине катящихся камней, где-то на Угане. О хеба известно немного, так как их контакты с окружающим миром сводятся исключительно к непрерывным, кровопролитным и совершенно бессмысленным с точки зрения остальных людей войнам. Говорят, хеба никогда не предъявляли к побеждённым территориальных, политических или каких-либо других требований, а закончив битву, всегда уходили обратно в свою долину, словно воевали исключительно ради самого процесса битвы. Мне померещилось, что я вижу обладателя этого дивного голоса. Он оказался облачком золотистого тумана, сияющим и неподвижным. Я протянул руки, чтобы окунуть их в это облачко. Почему-то мне показалось, что прикосновение к нему подарит мне наслаждение, о котором я и мечтать не смел. И проснулся. В пещере было довольно светло, но никаких золотистых облаков тут, к сожалению, не обнаружилось. — Овёт Ганна! «И как бы хугай, да!» — снова услышал я и поразился тому, как изменился дивный голос из моего сновидения. Теперь он стал хриплым и очень тихим. А потом я понял, что сам произнес эти чарующие слова, смысл которых был мне совершенно непонятен. «Авет, Ганна!» — теперь уже осознанно повторил я, испытывая острое физическое удовольствие от соприкосновения губ с этим словом. Словно оно было сочной виноградиной, перекатывающейся в пересохшем урту. И что это за хрень такая, а, Вётганна? У меня хорошие новости. Теперь тебя зовут Ронхул. Это имя подарок Ургов. Они не успели сообщить его тебе и попросили меня это сделать. Я вздрогнул. На сей раз голос определённо принадлежал не мне. Оглянувшись, я увидел своего старого знакомого, общипанного попугая, который навестил меня в склепе. "Рад тебя видеть, Бурухи", улыбнулся я. "А с чего это урги решили, что мне требуется новое имя, потому что твоё старое имя здесь не годится?" лаконично объяснила птица. "Ты и потом, ты же сам говорил, что не хочешь, чтобы его кто-то узнал, а какое-то имя тебе всё равно понадобится. У каждого человека должно быть имя". — Резонно, но почему именно Ронхул? Мне не очень-то нравится. — Потому что это твое имя, — безапелляционно заявила птица. Уж урги-то разбираются, кого как зовут. — Ладно, Ронхул так Ронхул. Хорошо хоть не грязная задница, — фыркнул я. — Слушай, птица, если уж ты здесь, может быть, ты дашь мне совет, как раздобыть что-нибудь пожрать? — С этим у тебя будут проблемы, — честно сказала птица. Только не вздумай съесть меня. Мясо птиц Б совершенно не годится в пищу. Я не буду тебя есть, даже если выяснится, что ты самый крутой деликатес на 100 миль в округе, пообещал я. Не улетай прямо сейчас, ладно? Ладно, согласилась птица. Если хочешь найти еду, тебе не следует оставаться на месте Ронхол. В этой пещере её точно нет.